«Значит, алжирский крак, дядя Каролинки, выходит, мы даже в какой-то степени знакомы, значит так, — обратилась Яночка к Стефику, — можешь использовать их обеих по-умному, а мы с ними познакомимся, когда подвернется случай. А сейчас немедленно берись за зютка. тоже хорошенько подумай, чтобы вышло подипломатичнее. Для затравки упомяни о марках, но ничего определенного пока не обещай». Ну, что же ты стоишь? Не теряй времени. Стефику не надо было повторять дважды. Он тут же кинулся исполнять приказания. Теперь можно и обменяться впечатлениями с братом. Яночка сняла с поста хабра и притащила тяжелую пластиковую сумку. С чего начнем? спросила она брата. Сначала ты расскажешь, или я? У тебя что-то срочное? Довольно срочно, ответил брат. Но сегодня все равно уже ничего не сделаешь. А у тебя? А у меня клясеры. Пани Пекарская стащила из этой спорной квартиры свои марки. Вот они, в этом свертке. Грешь, хочешь сказать, что это марки пана Спайера, которые тот купил у Боровинского. Дядюшки пани Амелии. Вот именно. И еще неизвестно, что тут. А я жутко боюсь. Ошеломленный Павлик переводил взгляд сестры на сверток и обратно. Чего ты боишься? Слушай, никак себя не приду. Расскажи толком. Сейчас расскажу все толком. Только сначала пойдем к дедушке. Я жутко боюсь, что очкарик, который хотел эти марки незаметно подменить дешевками, уже кое-что успел провернуть. Поэтому и тороплюсь узнать у дедушки, как обстоит дело. Успел? Или не успел? Бежим, а ты по дороге рассказывай, а то лопну от любопытства. Бежать до дедушки недалеко, всего-навсего подняться на второй этаж их же дома. И не было здесь длинных-предлинных лестниц и извилистых запутанных коридоров. Но если не нестись галопом и время от времени останавливаться на ступеньках, многое можно успеть рассказать. Поэтому, открывая дверь в дедушкин кабинет, Павлик уже в общих чертах знал историю похищения пани Пекарской ее собственных драгоценных кляссеров. Издавая восторженные возгласы типа «Ай да молодец, старушка! Вот отколола номер!» Мальчик с торжеством шмякнул на стол перед дедушкой тяжелый сверток. «Дедуля, вот, наконец, что-то стоящее!» — крикнул внук. «Дедуля, вот марки пани Пекарской!» сказала внучка. Дедушка вытащил из целлофанового пакета сверток, обернутый в толстую бумагу, и развернул его. Внутри оказались клясеры с марками. Поскольку внуки уже рассказывали дедушке о коллекции пани Пекарской и возможности приобрести или обменять ее марки, дедушка с большим интересом отнесся к доставленным клясерам. Особых раритетов он не ожидал, «Но всегда ведь надеешься найти что-нибудь интересное». Он, не торопясь, разложил кляссыры на столе. Было их четыре штуки. Все старые, довольно потрепанные, причем три одинаковых, а четвертый особенный. У него страницы были не черные, а белые, и марки помещались не в специальных прозрачных карманчиках, не за прозрачными перегородками – а прикреплялись к страницам альбома с помощью специальных наклеек, называемых фальцами или шарнирами, когда кусочек прозрачной наклеенной бумаги одним концом приклеивался к марке, а вторым — к листу альбома. Именно этим клясером дедушка занялся в первую очередь. На вид он был самым старым, да и способ крепления марок свидетельствовал об этом. Дедушка, не торопясь, Раскрыл кляссар, взглянул на его первую страницу и замер. Долго сидел в оцепенении, а внуки тоже стояли у него за спиной, не дыша. Не отрывая взгляда от марок, дедушка нащупал на столе свою лупу и включил особую лампу сбоку от стола. Внуки с изумлением увидели, как у него дрожат руки. Долго и молча разглядывал дедушка Марки. Молчание было таким долгим, что Павлик не выдержал.